Глава двадцать первая. Было больно. Больно настолько, что в какой-то момент я стала задыхаться. Но не это было самым страшным. Я не могла даже пошевелиться, словно огонь должен был меня обездвижить, а вовсе не сжечь. Рухнув на землю камнем, могла лишь бессильно наблюдать, как неотвратимо приближается парень, рука которого объята огнём, готовым сорваться в любой момент. сильная «И глупая», — протянул он, присаживаясь рядом на корточке. «Я не знала его и не видела раньше, но сомнений в том, кто он на самом деле, не оставалось. Еще один пьющий силу. Не думаю, что они оба по мою душу. Скорее всего, Вилмар также являлся целью, но нас грамотно разделили. Хотелось подтвердить мое предположение, но голос, как и тело, отказывался подчиняться». «Вкусная ты некрасивая сообщил мне парень. «Даже жалко убивать, но ничего не поделаешь. Слишком мало осталось силы. А хозяин рассчитывает на многое. Хотя, наверное, надо сказать спасибо, что сделала за меня работу. Он в тот раз наследил и ушёл по счастливой случайности». Кивнул в сторону второго. «Но пора заняться делом. Что-то я разговорился». Его пальцы сомкнулись на моем горле, затрудняя дыхание. Почти сразу почувствовав, как силы вернулись, я попыталась оторвать руки пьющего одновременно морозе, но у меня ничего не выходило. Дар словно наталкивался на невидимую стену и бессильно растворялся в воздухе. Мне оставалось только беспомощно трепыхаться, почти теряя сознание от удушья. Сила собиралась в районе сердца, словно ее стягивало туда чужой волей. Перед глазами появилась кровавая пелена, а тело били конвульсия. Не в состоянии совладать с паникой, сходя с ума от боли, ужаса и страха, я смогла уловить одну из последних разумных мыслей, промелькнувших в голове. Заметив, что все мои попытки применить дар гасятся не самим парнем, а артефактом, горящим алым цветом у него на шее, я заставила чувство самосохранения заткнуться и, протянув руку, сорвала кулон. В этот момент меня словно ударило в спину, и сила вырвалась из груди голубоватым облаком. на меня ещё связывала с ней нить, так что я попыталась атаковать, но не успела закончить плетение, рука бессильно упала, а в груди поселился холод. Парень усмехнулся, достал кинжал и занёс его, примеряясь для удара. Мой взгляд туманился, очертания предметов смазались, но я успела увидеть радужные всполохи на ночном небе и взбешенного Эйнара. И это придало мне сил. Удивительно, но я смогла удержаться и не потерять сознание, поэтому все, что происходило дальше, видела, хотя и не слишком отчетливо. У парня не было ни малейших шансов против Эйнара. Кинжал отлетел в одну сторону, пьющий силу в другую, рухнул и застыл изломанной куклой. Наставник подошел ко мне и осторожно коснулся груди. Голубое облако силы медленно вошло обратно, и я судорожно вздохнула. Почти сразу поняла, что вновь могу двигаться, но сил на это по-прежнему не было. «Зачем ты сняла кулон?» — глухо спросил наставник, и это были первые слова с момента его появления. Наверное, я ждала полных беспокойства вопросов о моем самочувствии и о том, что произошло, но и волновало иное. На глазах появились слезы обиды, я отвернулась в сторону, не в силах выдержать потемневший пристальный взгляд, а сердце бешено забилось, словно норовя выпрыгнуть из груди. Сейчас, когда мужчина появился, внутри будто струна порвалась. Мне больше нечего было опасаться, но именно это и сводило с ума. Тон Эйнара и его вопрос звучали так, будто он отчитывал девочку-несмышленыша, которая в очередной раз влипла в досадные проблемы и необходим взрослый, чтобы разгрести все, что та успела наворотить. — Я должна была иметь возможность защищаться, — прохрипела я. — А ты не подумала, что с кулоном тебе и не пришлось бы это делать? — рявкнул Эйнар, растеряв спокойствие. «Зачем нужно было добровольно лишать себя этого?» «Тогда надо было сказать мне про абсолютную защиту!» Закашлившись, я невольно прижала руку к горлу, пытаясь успокоить соднящее горло. «Ты никогда не говоришь о своих действиях, остаётся только догадываться. Я так не могу!» энар который в этот момент гладил мои волосы, застыл и резко отпрянул. Глаза стали непроницаемо чёрными, А на висках проявилась чешуя. Мужчина был в гневе, и я являлась тому причиной. Но почему? Ведь именно его скрытность привела к подобному результату. Я должна была иметь возможность защищаться, а не покорно ждать помощи. Да, наверное, сглупила. Но что теперь прикидывать варианты? Все уже произошло. Не знаю, что могло бы случиться дальше, но в этот момент застонал напавший на меня парень. Эйнар резко обернулся и, видимо, нашёл цель для выхода своего гнева. Несчастный в одну секунду оказался вздёрнут в воздух, а дальше произошло то, о чём я только читала, но никогда не видела. Развоплощение. Из тела парня выходила сила. Мельчайшие частички образовали чёрное облако, которое становилось всё плотнее, пока окончательно не скрыло фигуру. Собравшись с духом, я приподнялась на локтях. В этот миг парень рухнул на землю, вот только от него мало что осталось. Высохшая мумия, не иначе. Я второй раз видела силу стражей, не связанную со стихиями, и она испугала меня еще сильнее, чем в первый раз. Эйнар оглянулся на меня и нахмурился. Когда он подошел, я машинально попыталась отползти, но сила так толком и не появилась. «Селеста!» Я снова отвернулась, но инар не обратил на это внимания. Подхватил на руки, прижал к себе и рвано выдохнул. Оставаться отстраненной не получилось. Мужчина пугал своей силой, но... Боги, я так любила его! Не выдержав, шмыгнула носом и позорно разрыдалась. «Ну что ты...» — растерянно пробормотал он. «Все же хорошо...» В ответ я обняла его за шею и спрятала лицо на груди, продолжая плакать. «Всё закончилось, тише». «Ну вот, мы, как всегда, опоздали», — послышался недовольный голос магистра. На какой-то миг я затихла и замерла, затем заставила себя посмотреть в сторону Джеттона. Он был не один. Профессор Эрстон, леди Арн — они все были здесь, Преподаватель осматривал глыбульда, в которую я превратила первого нападавшего, магистр-труп второго. А Элион, как только я повернула голову, подбежала к нам. В воздухе догорали следы порталов, что объясняло, как они все оказались здесь. «Отпусти девочку, Холден!» Потребовала леди Арн, но Эйнар ещё сильнее прижал меня к себе. Тогда леди Арн приблизилась, провела рукой по волосам и на миг закрыла глаза. «Всё в порядке», — с облегчением выдохнула она. «Я так боялась, что мы не успеем вовремя». «Вы не успели», — пробормотала я. «Что?» От Тона Эйнара я поёжилась и попыталась слезть, но мужчина даже не заметил моих попыток. «Мама!» «Это идея Брана», — быстро сказала женщина. «Он поклялся, что всё будет в порядке, но нам нужны были доказательства». «Вы использовали Селесту как живца?» — прорычал Эйнар. «Ей ничего не угрожало», — весело заметил магистр. «Я видел твой кулун. Такой защиты нет даже на короле Энерии». «Она сняла его», — медленно сказала Эйнар. «Рыбка, ты что, идиотка?» — нахмурился Джеттон. «Отпусти», — потребовала я, осознавая, что с голосом все в порядке, хотя горло всё равно немного соднит. Мужчина спустил меня на землю, но сразу обнял за плечи, не давая отстраниться. «Магистр, я правильно поняла, что...» «О, боги! Как вы могли? Вы ведь преподаватель!» «Элеон! Как же так?» Вопросы были не нужны. Понятное дело, нападение пьющих силу не могло остаться вне расследования, и убийцу решили поймать, используя меня в качестве наживки. Наверное, от Бранаджетта на такого следовало ожидать, но у меня в голове не укладывалось, как Элион согласилась на подобное. Хотя я не понимала, почему пьющие силу не затаились после суда, ведь было объявлено, что стражи берут дело под свой контроль. Слишком дерзко. Кто их прикрывает? «Все в порядке, и это главное», — уверенно заявил магистр. Проморожен до последней капли крови сообщил профессор Эрстон. «Как и земля. Сложно точно определить степень, но не меньше десяти метров в глубину. Радиус — около двадцати». «Рыбка, а ты сильна!» — уважительно покачал головой Бран. «Прекрати ее так называть!» «В чем дело, Холден?» «Не знаю, чего магистр хотел добиться, Но руки на моих плечах сжались такой силой, что мне стало больно. — Прости, — выдохнул инар и разжал хватку, когда я вскрикнула. — Не могу понять, — задумчиво сказал профессор Эрстен. — Здесь еще кто-то есть. И тоже подмороженный. — Джастин! — вскрикнула я, отпихнула руки инара и бросилась в сторону Герака. Слава богам, с ним все было в порядке. Мой стазис все же сработал хотя накрыл не все тело, но обморожение было не сильным. Шкура Герака, рассчитанная на холод и давление глубин, помогла справиться с Морозом, но он оставался недвижим. «Твой питомец?» — удивленно уточнила элеон «Друг», — коротко поправила я. «Разреши, я помогу, приведу его в норму», — примирительно предложила женщина, и я посторонилась. Эллион присела на корточки Я ревниво наблюдала, как от её рук появилось голубоватое свечение, но не вмешивалась и Герак вскоре начал двигаться. «Джастин!» — прошептала я, дождалась, когда он уберёт шипы и прижмёт чешую к телу, обняла его за шею. «Прости, я так переживала, что тебя достанет!» «Ты в порядке!» — уточнил он, а когда я кивнула, обречённо простонал. «Милорд меня убьет!» «Все будет хорошо, наверное», — пробормотала я. «Баран уверял, что тебе ничего не грозит», — тихо сказала Эллион. «Иначе я никогда не согласилась бы». «Теперь это не имеет значения», — вздохнула я, оглядываясь. Магистр и Эйнара разговаривали на повышенных тонах, а сила, рвущаяся от них наружу, была столь грозной, что я кожей ощущала ее. — Ты совершил огромную ошибку, и, поверь, заплатишь за нее. — Цель оправдывает средства, — самоуверенно заметил магистр. Твои слова. Или забыл? — Она тебе не средство. — А из-за тебя у нас ни единой ниточки, чтобы найти хозяина. Спустил пар? Какой ты страж после этого? — Еще слово, и ты сам станешь трупом. Селенок не хватит. — Хочешь проверить? «Бран, помоги мне!» — послышался голос профессора из-за кустов. «Извини, Холден, но кто-то из нас должен заниматься делом, а не сопли разводить». Магистр отошел к Эрстену, а через пару минут они вместе принесли тело какого-то парня, которым я с удивлением опознала Вилмара. «Посмотрите, кого мы нашли!» — сообщил Бран Джеттон. «Рыбка, это твой несостоявшийся жених. Он-то чем провинился, что ты его заморозила?» «Радуйся, что он далеко стоял, и его зацепило лишь краем». «Я его не видела», — растерянно сказала я. «Понятное дело. Судя по позе, парень делал ноги от места событий, когда его настигли чары». Магистр уже смеялся, не скрывая настроения. «Элеон, вернёшь его в норму?» «Конечно». Лидия Арна поднялась и подошла к Верлмару. Минута, и он застонал, приходя в себя. «Ты!» — заорал он, как только увидел меня. «В этот раз я добьюсь, чтобы тебя выгнали, и никто не отмажет!» «Заткнись!» — рявкнул магистр. «Если, конечно, не хочешь, чтобы все узнали, как вместо того, чтобы помочь ей, ты решил сбежать, спасая свою шкуру. Трусов нигде не любят». «Вы не докажете!» «Студент Фоули, вы сейчас ставите под сомнение мою способность проследить цепочку ваших следов?» интересовался профессор Эрстен. «Могу с уверенностью сказать, что вы пришли со стороны моря, долго топтались вон в тех кустах, а потом бросились обратно, но убежать от заклинания не сумели». «Простите, профессор», — пробормотал Вилмар. «Вы правы, я просто проходил мимо. К Селесте никаких претензий не имею». «Логичная версия», — улыбнулся преподаватель. Рекомендую вам не обращаться к лекарю, ведь благодаря леди Арн никаких последствий стазиса я не вижу. — А я вижу, — усмехнулся Бран. — Причём они настолько серьёзны, что послезавтра студент Фоули не сможет выступать на соревнованиях. Не так ли? — Верно, — скрипнул зубами Вилмар. Продолжая обнимать молчавшего Джастина, Я прислушивалась к разговору и не сразу заметила, как Эйнар подошёл ко мне. Оставив Герака, я поднялась. «Спасибо», — тихо сказала то, что должна была произнести гораздо раньше. Мужчина заглянул мне в лицо, а затем порывисто прижал к себе. «Селеста!» «Сайдар?» Выпутавшись из объятия Эйнара, повернулась и оказалась прижата к груди Сая. «Ты в порядке?» взволнованно спросил он, осматривая меня. Резкий рывок, и я оказалась отодвинута в сторону, а Сайдар полетел на землю. Вот только очередного приступа ревности мне сейчас не хватало. Встав между Сайдаром и Эйнаром, я вытянула руки, не давая им приблизиться друг к другу. — Сай, со мной всё хорошо, честно. — Раяр, что вы здесь делаете? — поинтересовался профессор. — Наша связь, — неохотно сказал Сайдар. — Я чувствую, если с Телестой что-то не так. Мы расстались у ворот, но, ощутив напряжение нити, я вернулся с полпути. Я воочию услышала, как Эйнар скрипнул зубами, но промолчал. Умоляюще взглянув на него, опустила руки. — Что происходит? — поинтересовалась Элеон. — Так они помолвлены, — услужливо сообщил магистр, бросив взгляд на Эйнара. Видимо, когда пьющий силу напал на нашу рыбку, он почувствовал опасность и поспешил на помощь. Рояр же не знал, что у нас здесь целая кавалерия. В какой-то момент мне все надоело, а еще было стыдно смотреть на Эйнара и видеть каменное выражение его лица. Ведь все приступы ревности были связаны с тем, что он не знал истинного положения вещей. И все равно, Не только не стал уничтожать Сайдара, используя служебное положение, но и помог спасти парня, создав зеркало. Учитывая, что слишком многие оказались втянуты в эту историю, я не видела лучшего момента, чтобы покончить со всеми слухами раз и навсегда, несмотря на обещание отцу. Надеюсь, Эйнар простит меня за ложь. «Сай не жених», – тихо сказала я, внимательно следя за реакцией Эйнара. Точнее, когда мы проходили ритуал в храме, то думали, что это временная помолвка. Но потом выяснилось, что мой отец договорился о замене, и вместо него нам провели первую ступень принятия в род. Так что через пять месяцев мы с Айдаром окончательно станем родственниками. Но я уже сейчас могу сказать, что о лучшем брате нельзя и мечтать. Прости. Попыталась улыбнуться я, смотря на наставника. «Знаю, надо было сказать раньше, но ты так часто вел себя, как полный собственник, что это пугало. Ты вызнал все о моих страхах и должен понимать, признавшись сейчас в том, что причин для отказа на самом деле нет, я отдаю последний козырь, который у меня оставался. не надеюсь...» На этом вся смелость закончилась. Я запнулась и отвела взгляд. Эйнар молчал, как и все остальные, и я начала сомневаться, стоило мне быть столь откровенной или нет. «Эйнар, я...» «Ни слова больше», — выдохнул мужчина, подошёл ко мне и подхватил на руки. «Но...» «Ни слова», — повторил он. Я замолчала, наблюдая, как появляются радужные всполохи на небе. Через секунду Эйнар, держа меня, шагнул в портал, И я зажмурилась, обняв его ещё крепче. Ушёл привычным способом. Задумчиво обронил Бран, когда всполохи портала погасли. Мог бы и попрощаться. «Скажи спасибо, что он тебя не прибил», — заметила Элеон. «Я бы именно так и сделала». «За что ты меня так не любишь, акулка моя?» — хмыкнул магистр. «Я ведь исключительно о благе тебя и этого мрачного буки твоего сына, Радею». «Сам себя слышишь?» Леди Арн подошла к Гераку и проверила его состояние. Джастин все же получил обморожение, был заторможен и молчалив после лечения, находясь в сонном состоянии, что Эллион весьма устраивала. Она уже успела понять, что питомец и охранник ее невестки обладает вредным характером. Хорошо, что он спрятал ядовитые шипы, доверившись ей. И всё равно стоило быть на стороже. Хищник всегда остаётся хищником. — Хватит припираться, — негромко сказал профессор. — Есть задачи поважнее. — Ну да, — вздохнул Бран. — Два трупа, куча свидетелей, но зуб даю. Снова всех попытаются убедить, что это совпадение. — На этот раз не выйдет, Холден не позволит. «Будь уверен, он возьмёт всё под свой личный контроль, и, если понадобится, перевернёт весь орден с ног на голову». «Естественно, его рыбка чуть не погибла», — хмыкнул магистр. «Не забывайся», — процедила леди Арн, поднимаясь. «Она, помимо всего прочего, моя невестка и мать моих будущих внуков». «Но ты пошла на риск, чтобы поймать пьющего». — Больше не соглашусь на твои уговоры. — Эллиона на ней невероятная защита, — передразнила магистра женщина. — Даже если все вокруг взорвется, с ней ничего не случится. — Кто знал, что она его снимет? — рявкнул Бран. — Идиотка мелкая! — Полегче. Ты сейчас о моей невестке говоришь, — повысила голос леди Арн. — Я называю вещи своими именами. Неразумная, самоуверенная идиотка. «Твой сын тоже идиот! Разве можно было допускать, чтобы она могла самостоятельно его снять? Ничего бы не случилось, если бы амулет был на ней!» «То что творишь?» — рыкнул он, когда получил в лицо огромным шаром воды. «Закрой рот!» — повторила Элеон. «Надоело!» «Ненавижу, когда ты так делаешь!» — раздраженно сказал Бран, высушивая себя. «Кто-то должен периодически остужать себя, — Слушай, найди себе уже жену и направь энергию на продолжение рода. Может, перестанешь всех доставать. — Что бы ты понимала в мужчинах? Я идеал и не родилась еще на свет женщина, которая меня окрутит. — Помолчите, — перебил друга профессор. — Оба, следите за языками и учитывайте, что мы здесь не одни. Леди Арн и магистр синхронно повернулись в сторону студентов, которые жадно прислушивались к разговору. «Совсем про них забыл», — пробормотал магистр. «Раяр, ты ведь понимаешь, что происходит? И почему лучше, если тебя здесь не будет?» «Отчётливо», — хивнул Сай и посмотрел в сторону Фоули. «А с ним что делать? Он на редкость непонятливый». «Это я знаю», — протянул Бран, смерив парня взглядом и поманил его к себе. — Иди сюда. — Что вы собираетесь делать? — взвизгнул тот, попятившись. — Ничего страшного. Извини, надо было сначала сплавить тебя подальше. Но сейчас выхода нет. Надо исправлять ошибку. Чароцепенения магистр сплел, еще когда говорил с Сайдаром, и уйти от них у студента не вышло бы при всем желании. Фоули застыл в той позе, в которой находился. Бран подошел ближе, скучающе посмотрел на него и коснулся рукой виска. «Если сотрешь все события об этом вечере, останутся следы», — напомнила Элион. «Просмотри воспоминания и просто удали лишнее. Услышанный разговор и появление вот этого нервного демона». «Как всегда, ты моя совесть, глаз разума и предосторожности», — вздохнул Бран, плетя заклинания и применяя его на парня. — Акулка, я скучал по тебе. — Прекрати меня так называть, — разозлилась леди Арн. — Привычка, — улыбнулся магистр, отпуская фоули, который рухнул на землю. — Мы не виделись кучу времени, — напомнила женщина, — с тех пор, как ты разругался с главой. — Не переживай, совсем скоро я вернусь, — пообещал Бран. — К тому же я смену нашему тандему готовлю так что сможем заняться административными вопросами. Эллион, ты знаешь причину, по которой я ушёл, и понимаешь, почему столько лет нахожусь здесь. Я обязательно расскажу тебе о своих планах, но сейчас не место и не время». «Понимаю». Эллион быстро взглянула на Сайдара. «Можете мне подправить память?» – пожал плечами парень. «О, нет», – улыбнулся бран То, что у меня на тебя планы, не является секретом, так что слушай и делай выводы. За исключением нескольких случаев, ты не разочаровывал меня. Так постарайся впредь быть умнее. Да, магистр. Это его ты хочешь поставить с Селестой? Нахмурилась леди Арн. У них скоро окончательно сформируется связь. Они привязаны друг к другу. К тому же прекрасная связка по стихиям. «Идеальный вариант!» «Не хочу отвлекать вас от планирования», — вмешался молчавший до сих пор профессор. «Но напоминаю, два трупа, нападение. Почему я должен об этом думать?» «Потому что ты мой друг!» «Почему мне кажется, что в отсутствие леди Арн ты возложил на меня ее обязанности?» Усмехнулся он. «Не злись!» И не думал. Но пора решить, что сказать ректору и отправляться к нему. И поскорее. Купол сложно держать. «Что сказать?» — задумчиво обронил Бран. «Мы расскажем правду. Точнее, почти правду». Произошло нападение пьющих на студентов. Мы случайно оказались рядом, но вынуждены были уничтожить убийц, спасая фаули и Сорен. О силе рыбки следует умолчать. Ни к чему привлекать к ней излишнее внимание. Она и так умудрилась оказаться на виду у всех. — А кто тогда заморозил вон того? — Айрон кивнул в сторону. — Это сделала я, — улыбнулась Элион. — Никто не поставит мои слова под сомнение. Слишком ценна. Единственный ловец, способный работать на глубинах океана. Рейс подтвердит мои показания, — Если будет необходимо. — Акулка ты прелесть! — Бран! — Молчу. — А я против, — сказал профессор. Ректор знает о новом уровне Сорен. В стрессовой ситуации при разбалансировке она вполне могла выплеснуть её в таком количестве. А это не тот случай, когда есть необходимость лгать. — Ты прав, — вздохнула Элеон. — А что с ним? Не обвинят в новом нападении? — Нет, — прищурился Бран. — Состояние, аффекта, все дела. — Про это я и говорю, — согласился Айрон. А со вторым и вопросов нет. Силу стража ни с чем не спутать. Испугавшись за невесту, Холден забрал ее с собой, — продолжил Бран. — Кстати, так оно и есть. — Рояр, идите к себе, — распорядился Айрон. — Да, профессор. — кивнул Сайдар и кивнул в сторону Фоули. — Что будет с ним? — Он — наше вещественное доказательство. — хмыкнул Бран. — Запомни, вы не виделись, ты ничего не знаешь и вообще усиленно готовишься к соревнованиям. — Понял, магистр. — Тогда уйди с глаз моих долой. — Спасибо. Проследив, как студент ушёл, оглянувшись всего пару раз, Бран повернулся к остальным. «Ну что, пошли разбудим ректора?» — весело спросил он, приблизился к Гераку и распорядился. «Меняй, постась. Пока твоя хозяйка отходит от потрясений, побудешь со мной». «Что?» — рассеянно переспросил Джастин, очнувшись. «Уменьшайся тебе, говорят». Герак, всё ещё пребывая в состоянии полусна, послушался и превратился в тритона. Бран осторожно засунул его в карман и оглянулся. Щелчок пальцами и Фоули пришел в себя. Задав несколько вопросов и убедившись, что все ненужное истерто, магистр отослал его в общежитие. Переглянувшись с остальными, направился в сторону дома ректора. Вокруг творилось что-то невообразимое. Те всполохи, что я видела снаружи, теперь окружали нас со всех сторон, вызывая ощущение, что мы находимся внутри радуги, Только краски были в разы насыщеннее и ярче, да еще и постоянно сменяли друг друга. От такого калейдоскопа у меня закружилась голова, и я, к тому же все еще будучи слабой, с чистой совестью еще теснее прижалась к Кайнару. Неожиданно для себя поняла, что помимо всего прочего я в восторге и от его запаха. Это стало открытием и весьма приятным. Не удержавшись от соблазна, глубоко вдохнула, и лучше бы я этого не делала, ведь снова проснулась магия, туманя мне разум и пробуждая инстинкты. «Прекрати!» — услышала я голоса Айнара, словно издалека. «Мне тяжело оставаться спокойным, когда ты так делаешь. У меня магия с ума сходит и тянется к твоей». «А где мы и куда направляемся?» — уточнила я, борясь с желанием его поцеловать. — Всё скажу. А пока замри, пожалуйста. пожалуйста — глухо попросил он. — Как скажешь? В какой-то момент мне показалось, что краски вокруг слились в одно пятно, и не прошло и пары минут, как впереди появился огромный разрыв, через который виднелось чернильное небо со звёздами и луной. Я предположила, что это конечный пункт нашего перемещения, и не ошиблась. Эйнар шагнул в провал, и мы очутились на суше. Наверное, это был остров, но его очертания мне были незнакомы, а присмотреться внимательнее мешала ночь, и мужчина, продолжающий держать меня на руках. И как не хотелось мне что-либо менять, я попыталась слезть. «Отпустишь?» — поинтересовалась, когда Эйнар не подумал меня отпускать. «Зачем?» Любопытный и неожиданный ответ. «Хорошо. Где мы?» «Нет так нет. Хочет таскать меня на здоровье. Запрещать точно не стану, тем более, что мне это самой очень нравится». Но вопросы никуда не исчезли. «Я здесь живу». «На суше?» «Мне нравится», — заметил он. «Вот теперь я точно удивилась. Подсознательно, несмотря ни на что, Я воспринимала его как приверженца патриархальных традиций и консерватора, а такие проживали исключительно под водой. Получить очередное свидетельство обратного было приятным сюрпризом. Я думала, ты любишь воду. И её тоже. Потерпи немного, скоро всё увидишь. Заинтригованная замолчала. эйнар нёс меня вглубь по каменной дорожке, и я пыталась понять, что именно он хочет мне показать но то, что предстало взгляду, никак не ожидала увидеть. В свете луны белокаменное строение оказалось небольшим, но чем ближе мы подходили, тем становилось понятнее, что первое впечатление обманчиво. Когда же вокруг дома зажглись голубые огни, я снова попыталась слезть, чтобы рассмотреть все внимательнее. «Не дергайся, мы почти пришли». Недовольно фыркнув, набралась терпения. Дом был двухэтажным, каким-то лёгким, что ли. Ажурные арки, галерея, поддерживаемые изящными колоннами, высокие окна. Мне сложно было определить истинный размер особняка, но, судя по всему, он был внушительным. Войдя внутрь, Эйнар, наконец, опустил меня. Почти сразу зажёгся свет, и я разглядела помещение. Просторная гостиная оказалась обставлена светлой мебелью, было много зелени и свежего воздуха и мне это нравилось». «Как тебе?» «Ничего так», призналась я, пройдясь по комнате и легко трогая спинку дивана и столик. «Ты здесь живешь?» «Иногда». «Так показывая владение», улыбнулась я, подмечая на лице мужчины странное напряжение. Эйнар взял меня за руку и повел за собой. Через полчаса я поняла, дом огромен. Несколько гостиных и спален, библиотека, кухня, столовая. Каждая комната была просторной и светлой. Неизменные огромные окна, даже в ванных, из которых открывался потрясающий вид, сейчас искусно подсвечены все теми же голубоватыми фонарями и луной. Я могла только представить, как всё это выглядит днём, и мне не терпелось всё увидеть собственными глазами. Ты живёшь в настоящей сказке. Искренне призналась я, когда мы покинули очередную комнату. «Ты еще не все видела. Пойдем». Эйнар повел меня дальше, пока мы не оказались в противоположной от входа стороне. Спустились по ступенькам, и вот там я буквально ахнула от восхищения. Не знаю, как он провернул подобное, но у дома оказалось три этажа. Два надземных и подводный, с входом через огромный бассейн. Устоять перед искушением все осмотреть я не смогла. Быстро раздевшись, нырнула и поплыла. Под водой как раз все было традиционно и привычно, к тому же имелся источник. Небольшой, но самое то, чтобы восстановить силы. Просторная каменная галерея выходила к открытой воде, так что попасть в том можно было двумя способами. Оглянувшись, я увидела, что мужчина следует за мной, но по-прежнему немногословен, и не спускают с меня глаз. Поняв, что надводная часть для меня интереснее, я вернулась обратно. «Нравится?» — в очередной раз спросил Эйнар, а когда я кивнула, поинтересовался. «Хотела бы здесь жить». «Очень нравится. Жить, не знаю, тут очень красиво, но пустынно. Это ведь остров. Расскажи мне об этом месте. Не скрою, я совершенно не ожидала увидеть подобное» все должно было быть не так пробормотала инар спрошу иначе ты готова стать этому дому хозяйкой и мне женой женой не тана уточнила я отличие было и разительное тана собственность как впрочем и жена но второй было намного больше прав чем обязанностей «Я сказал то, что сказал, и да, я помню про договор», — скривился мужчина. «Вписывай всё, что хочешь, но сначала ответь на вопрос». «Сейчас?» — пролепетала я. «Нет, в следующем году». «Я хочу этого и боюсь». Нервно выдохнула я и потупилась. «Люблю тебя и частенько хочу прибить. Восхищаюсь силой стихийника, но дар стража пугает». Сплошные за и против, и я на распутье. Ты откровенно. Хочу, чтобы ты понимал. Сейчас, когда ты показал мне дом, я безумно хочу жить здесь с тобой, но боюсь, он станет моей клеткой, а ты будешь пропадать где-то там. Это всё. Да. Потупилась я. Пошли. Эйнар взял меня за руку и повёл за собой едва дав мне время накинуть его рубашку. Оказавшись в библиотеке, он посадил меня за стол, достал стопку бумаги и подвинул прибор. «Пиши». «Что именно?» Недоуменно посмотрела на мужчину. «Ты хотела договор? Я согласен. Пиши всё, что пожелаешь, я подпишу». «Но...» «Пиши, я сказал», — рыкнул он. «Не командуй!» отодвинув от себя бумаги, сложила руки на груди и с вызовом уставилась на Эйнара. «Издеваешься?» «Ни капли». Не знаю, сколько времени мы молчали и смотрели друг на друга. Я не отводила взгляда, мужчина тем более. И с каждой секундой мне было все труднее оставаться смелой и решительной. К тому же трудно было игнорировать тот факт, что в отличие от меня Эйнар и не подумал одеться. Нет, я упрямо смотрела на его лицо, а руки прижала к телу, чтобы не было видно, как они дрожат. Но, кажется, это совсем не помогало. Миг, когда мужчина сделал шаг вперёд, я пропустила. Пара секунд, и он выдернул меня из кресла, прижав к себе. — Почему ты такая вредная? — шепнул он перед тем, как поцеловать. — Я вовсе не... Второй поцелуй задушил возмущение в зародыше «Я ведь сам его составлю», — вкратчиво предупредил Эйнар. «Не надо!» «Я так и думал», — улыбнулся он, вновь посадив меня на стол. «Поэтому и предлагаю заняться этим самостоятельно. Ты всё ещё против?» «Нет», — мрачно сообщила я. «Замечательно. Тогда занимайся, а я скоро вернусь». Ещё один поцелуй, и Эйнар исчез в портале. Значит, собрался куда-то на сушу, ведь под водой мужчина использовал штормовую сферу. Хотелось сказать, что я обо всём этом думаю, но разговаривать сама с собой было неинтересно. Покосившись на бумаге, я прихватила с собой несколько листов и карандаш и снова отправилась бродить по дому, одновременно обдумывая пункты, которые хотела видеть в договоре. И пусть Эйнар будет уверен, я включу все варианты. Даже самые безумные.